Глава 27, в которой все переворачивается с ног на голову. Вильд с Мартиной вернулись ни с чем. Мартина вопросительно глянула на меня и, получив кивок, удовлетворительно улыбнулась и сразу ушла в душевую. Нашли пару перспективных мест, где могут быть логово самцов. «Но с воздуха ни черта не видно», — сказал Вильд. «Завтра начну смотреть уже на местности» ваша помощь пока не нужна я понимал что он намеренно сказал ваша и благодарно улыбнулся ему за это малыш уже пытается вставать обрадовала его шума она говорила совершенно как обычно будто ничего не произошло и уже не так шугается было бы неплохо если бы удалось его приручить заметил вильд на это и пошел в трюм посмотреть на халитодона лично я же измотанный просто бесконечным днём, сделал себе чай и вышел проветриться. К счастью, Пади, кажется, испуганные слишком большой нашей активностью, всё-таки убрали трупы кориазотов, а перед этим я весь день убил на их осмотр. Заключение вышло подробное и исчерпывающее. Тем более, что я уже видел труп самки Халитодона, чтобы с уверенностью рассуждать о том, как проходят процессы разложения мягких тканей на этой планете но мне пришлось долго и мучительно подбирать слова, чтобы все звучало максимально официально. Эвильд спустился с трапа, когда я, обойдя корабль дважды по широкой дуге, притомился и присел на лыжу крейсера. «Все в порядке?» — спросил он негромко. Я подвинулся. «Да, все на удивление, хорошо. И нам даже простили, что развели тот детский сад?» Эвильд весело вздёрнул бровь. Мне кажется, она и не обольщалась, вздохнул я. Понятно же, что и для меня, и для тебя, и даже для Мартины она ребёнок. В точку. Эвильд поднял кружку с чем-то горячим, салютуя в воздух и сделал большой глоток. Даже если бы ей было на пяток лет больше, это ничего бы не изменило. Но я рад, что всё разрешилось. А уж как я рад, Вздохнул я. Вильд жестом предложил поделиться со мной своим напитком, и я с радостью подставил давно опустевшую чашку. Вроде бы все было не так плохо, а потом корабль вдруг тряхнула. «Что, черт возьми, происходит?» Первый по трапу сбежала шума. За ней из проема выглянула Кэп, но тут же бросилась к мостику. «Смотри!» — дернул меня Вильд. Он указал на одну из главных опор корабля, и я с ужасом увидел, что та медленно погружалась в мох. Не в том смысле, что тот снова пытался нарасти на нее со всех сторон. Нет. Металл как бы тонул в грязи, что скрывалось под зеленым ковром. «Как так?» Шума подбежала к нам и увидела эту картину. «Вы же говорили, что здесь можно посадить даже транспортник». «Так было прописано в документах, что выдали эти чудовища», — рыкнул Вильд. «В смысле монстры». Между тем корабль наклонялся. Три другие опоры вроде бы стояли достаточно прочно, но крен все равно был заметный. «Задери их все, болотоходы!» — раздалось нутра корабля. Вильд нахмурился и бегом забежал внутрь. «На всякий случай останься здесь». Попросил я шуму и бросился за ним. «Я не могу взлететь с таким креном!» Кэп ругалась, на чем свет стоит, и на одно нормальное слово у нее вырывалось три бранных. «Нас закрутит, и мы шлепнемся в грязь кверху пузом!» «Значит, нам придется тонуть?» — обалдел я. «Ничего нельзя сделать?» «Попробуйте связаться с этими чудовищами!» — прокричала Мартина, остервенело, переключая какие-то кнопки и постоянно сверяясь с данными на информационной панели. «У них должна быть инструкция на такой случай». «Я знаю эту инструкцию», — заявил Вильт. «Паниковать! Но мы паниковать пока не будем. Док, помоги Кэпу, я скоро вернусь». «Куда ты?» — заорал я. «От меня толку меньше, чем от халитодона сейчас». «Догонять Вуцу!» — уже из коридора прокричал Вильд. «Да, пожалуй», — неожиданно спокойно согласилась Мартина. «Док, проследи, чтобы твой подопечный не начал кататься по всему кораблю». «Чёрт!» — я кинулся к Хелитодону. Шума. Кто бы вообще сомневался. Была уже там, но металась, не зная, за что хвататься. В полёте всё было закреплено, а сейчас столы и стойки многообещающе дребезжали. Банка с икрой уже свалилась, открылась и источала дивный аромат. Мне бы последовать инструкции братьев Пади, с которой меня любезно познакомил Вильд, но я не мог сдержать вопля радости. Халитодон поднял голову и многозначительно поводил ноздрями, мол, тут вкусно пахнет, не хочешь ли дать это мне? «Шума, давай каталку», сориентировался я наконец. Вытащить малыша из клетки поднять на каталку, закрепить ремнями. Даже вдвоем мы потратили на это огромную кучу времени и сил. Но справились, конечно. И даже выкатили его на мох. Дальше дело застопорилось. Колесики вязли в густой зелени и отказывались крутиться. А потом окрестности огласились дикими воплями, источник которых был нам уже хорошо известен. «На всех парах к кораблю мчалась уца». Вопя то ли от страха, то ли от восторга, с громкостью сигнальной сирены. Вуцу на этот раз сидел не в кабинке автобуса, а прямо у Уцы на голове. Подъехав к кораблю, он нахмурился и озабоченно захлопал ушами. «Нехорошо», — заявил он, будто мы сами этого не знали. «Корабль тонуть». «Спасибо, Кэп», — буркнул я, имея в виду, конечно, не Мартину. Что нам теперь делать?» Тут подлетел наш катер, но Вильд не рискнул приземлить его на прежнее место, а отогнал машину чуть дальше. «Мэйсуца, один не помочь», — помотал головой Вуцу, а потом что-то прострекотал болотоходица. Та издала непонимающий писк и изогнула длинную шею, зачем-то глядя себе на хвост, а потом развернулась к кораблю спиной и начала пятиться. «Стой, куда?» Крикнула выскочившая на трап Мартина. Уца держать! пояснил Вуцу уже вполне спокойно и даже невозмутимо. Мы лететь в город, брать еще болотоход и вытаскивать. 4-5 должен мочь. Я хотел было переспросить, как Уца собиралась держать целый большой корабль, но увидел, что она уже успела подсунуть под утонувшую опору свой огромный хвост и теперь усердно и вполне успешно, протискивалась под него, изо всех сил извиваясь всем телом. Помимо того, что болотоходы опирались на мох ластами, они еще и были невероятно легкими для местной грязи. Их мясо было настолько жирным, что могло гореть, словно свеча, стоило лишь немного подвялить. И сейчас массивное, толстенькое тело уцы сработало рычагом и поплавком одновременно. И кажется... Ей даже не было особенно тяжело. Вот только... Показавшаяся из грязи опора приподняла слой мха. То, что от него осталось. И Утса пронзительно заверещала, мотая головой. В Утс усунулся было глянуть, что случилось, и поспешно отпрыгнул, зажимая лапами нос. «Вонять!» — прогнусавил он. А потом его маленькие... Но живые глазки в страхе расширились, и он с немым ужасом указал лапой в грязевую промоину. Уца забилась в истерике, зашлепала ластами, вздымая волны, а шума вдруг схватила меня за руку. И только тогда я, наконец, разглядел. В грязи, прямо у Уцы под брюхом, плавали полуразложившиеся трупы огромных обитателей местных грязевых морей.